Глава 6. У меня просто слов нет, как я рада, что вы решили работать с нами. Все наши микросхемы, древности, годные разве что для музеев. Я каждый день просто в отчаянии, просто не знаю, что с ними делать. Седая маленькая, толстенькая Соня Амарильо была едва видна из-за большого письменного стола. Несмотря на годы, прожитые в Лондоне, она говорила с заметным французским акцентом, а похожа была на консьержку или замотанную домохозяйку, хотя по правду считалась одним из лучших специалистов по связи во всем мире. Я тоже рад, мадам Амарилью Быть здесь для меня и большая честь, и большое удовольствие. Должен сознаться, что присоединяюсь к вашей работе из чисто эгоистических побуждений. Побольше бы такого эгоизма. Однако это чистая правда. Я работаю над малогабаритной системой морской навигации. У меня возникли кое-какие проблемы, и в конце концов до меня дошло, что главное, я просто очень мало знаю об устройстве сателлитов. Когда услышал, что вы ищете специалиста по микросхемам, то сразу ухватился за такой шанс. «Вы просто замечательный. А раз так, я рада вам вдвойне. Пойдемте в вашу лабораторию». «А вы не хотите сначала сообщить мне, в чем будет состоять моя работа?» «Во всем». Она быстро взмахнула руками во всеохватном жесте. «Я хочу, чтобы прежде всего вы разобрались с нашими схемами. Спрашивайте, изучайте наши сателлиты». «У нас очень много трудностей, но ими я пока не хотела бы вас обременять». Когда вы освоитесь, я свалю на вас ворох проблем. Вот такой. Вы еще пожалеете, что пришли. Вряд ли. Мне на самом деле очень нужно разобраться во всем вашем хозяйстве». Это была святая правда. Ему надо было поработать в какой-нибудь очень крупной лаборатории, и вакансия в спутниковой программе оказалась очень кстати. Здесь он сможет довести до ума свою систему навигации. И принесет немало пользы, если схемы действительно так устарели, как она сказала. Оказалось, что на деле все еще хуже. Первый сателлит, который он изучил во всех деталях, был громадной двухтонной машиной, висевшей в небе над Атлантическим океаном на геосинхронной орбите на высоте 36 тысяч километров. Уже многие годы он был в аварийном состоянии, работало меньше половины систем и сейчас изготавливалось оборудование для замены. Я начал просматривать чертежи этих замен. На одном экране появлялись общие схемы, а на другом, побольше размерами поближе к нему, цветные деталировки отдельных контуров. Некоторые из них казались знакомыми, слишком знакомыми. Он прикоснулся иглой указкой к экрану и запросил информацию. На третьем дисплее засветились цифры расшифровки. «Быть того не может!» – воскликнул Ян слух «Вы меня звали, Ваша честь?» Ассистент, толкавший тележку с инструментом, остановился и повернулся в его сторону. «Нет-нет, спасибо, я сам с собой». Тот заторопился дальше, а Ян в изумлении покачал головой. Эти схемы приводились в учебниках, когда он еще в школу ходил. Им должно быть никак не меньше 50 лет. За это время предложены десятки новых решений. Если будут попадаться еще такие же проекты, он сможет без особого труда улучшить конструкции сателлитов за счет уже готовых современных схем. Скучно, зато просто. И будет достаточно свободного времени для собственных дел. А собственные дела шли хорошо. Он уже пробрался через большую часть защит университетского компьютера в Оксфорде и теперь отыскивал закрытые области в исторических отделах. Годы работы с конструированием компьютерных схем приносили свои плоды. Компьютер – вообще-то машина глупая. Это просто большой арифмометр, который считает на пальцах. Только пальцев у него невероятно много и считает он с неимоверной скоростью. Но думать компьютеры не умеют и делают только то, на что запрограммированы. И если компьютер функционирует в качестве склада памяти, то он отвечает на любой заданный вопрос. Банк памяти в публичной библиотеке доступен каждому, кто подойдет к его терминалу. Библиотечный компьютер – очень полезная вещь. Он найдет вам книгу по названию, по имени автора, даже по теме. Он будет давать вам информацию о книге или о книгах, пока вы не убедитесь, что именно это вам и нужно. И по вашему сигналу передаст эту книгу за несколько секунд в банк памяти вашего компьютера. Но даже у библиотечного компьютера есть свои ограничения на выдаваемый материал. Одно из таких ограничений – возраст заказчика при доступе к порнографический отдел. В код каждого заказчика входит год его рождения, как и другая нужная информация. И если 10-летний мальчик пошлет запрос на Фанихил, Хилл, то получит вежливый отказ. А если будет настаивать, то очень скоро выяснит, что компьютер запрограммирован сообщить его врачу о неоднократных нездоровых действиях. Но если тот же самый мальчик воспользуется кодовым номером своего отца, тот же самый компьютер пришлет ему Фанни с цветными иллюстрациями и не задаст никаких вопросов. Ян все это знал. Знал, насколько бездумны компьютеры и каким образом обойти блокировку и защитную сигнализацию, введенную в их программы. Не прошлой и недели, как он вышел на неиспользуемый терминал в Бальольском колледже, присвоил ему новый приоритетный код и начал использовать его для доступа к записям, которые хотел увидеть. Даже если его излишняя любознательность включит сигнал тревоги, запрос можно будет проследить только до Бальоля, где такие вещи наверняка случаются довольно часто. Дальше цепь проходила через лабораторию психопатологии в Эдинбурге и только оттуда на его терминал. А в свою собственную программу он ввел достаточное количество защит сигнализации, которые должны были предупредить его о самом начале слежки, чтобы он успел отключиться заранее и убрать все следы связи с закрытой базой данных. Сегодня предстоял главный экзамен. Сегодня он увидит, чего стоят все его труды. Программу запроса он приготовил дома, она была у него с собой. Начался утренний чайный перерыв, В лаборатории почти никого не было. На четырех дисплеях у Яна были развернуты схемы, и никто его не видел. Он достал небольшую сигару. Чтобы осуществить свой план, ему пришлось снова закурить после восьмилетнего перерыва. Потом вытащил из кармана электрическую зажигалку. Спиралька в момент раскалилась до бела, он выпустил изо рта облако дыма. И положил зажигалку на стол. Поверх чернильного пятнышка, которое казалось случайным, но на самом деле было поставлено с превеликим тщанием. Он очистил ближайший маленький экран и спросил, готов ли компьютер к вводу программы. Компьютер был готов. Это значило, что зажигалка лежит над проводами в рабочем столе так, как надо. Он нажал клавишу «Ввод». На экране появилось слово «Сделано». Его программа была уже в компьютере. Зажигалка отправилась обратно в карман вместе с магнитной пузырьковой памятью на 64 килобайта, которую он сунул туда в свободное место, появившееся при замене обычной батарейки на меньшую. Вот он момент истины. Если программа записана как следует, она вытащит нужную ему информацию, не оставив никаких следов запроса. Даже если поднимется тревога, он был уверен, что его не так легко найти. Потому что как только эдинбургский компьютер получит эту информацию, он тотчас передаст ее в Бальюль и тут же, не дожидаясь подтверждения приема, сотрет в своей памяти все – и саму программу, и запрос, и передачу, и адрес. Бальюль сделает то же самое, если передаст информацию к нему в лабораторию. Если окажется, что информация передана некачественно, ему придется начать все с самого начала. Но это стоит трудов. Если это избавит его от слежки, тут никаких трудов не жалко. Ян стряхнул сигару над пепельницей и убедился, что никто даже не смотрит в его сторону. Никто и не мог бы увидеть, что он сейчас делает. Все его действия были совершенно обычны. Он набрал кодовое слово Израиль, оно появилось на экране. Потом ввел команду Пуск. Поползли секунды, очень медленно. 5, 10, 15. Он знал, что время понадобится, ведь нужно добраться до памяти, проникнуть в зашифрованные блоки, найти нужную статью, передать ее. Он уже проводил эксперименты с поиском несекретного материала из того же источника и обнаружил, что больше 18 секунд ждать не приходится. На этот раз он дал себе 20 секунд, не больше. Теперь его палец лежал на клавише, которая отключит связь. 18 секунд, 19. Он уже готов был нажать клавишу, когда экран очистился, И появились слова «Программа выполнена». Получилось что-нибудь или нет, этого он не знал и не собирался рисковать, выясняя это здесь и теперь. Наполовину выкуренная сигара была изжована, Он бросил ее в пепельницу и достал из пачки новую. Раскурил. И снова положил зажигалку на стол, на то же место. Чтобы переписать содержание компьютерной памяти в память зажигалки, понадобилось лишь несколько секунд. Как только зажигалка снова оказалась в кармане, Ян стер все следы происшедшего из памяти терминала, Вернул на экран прежнюю схему и пошел пить чай. Вести себя в этот день хоть сколь-нибудь необычно Яну не хотелось, а потому он снова погрузился в изучение сателлита. Увлекшись запутанными лабиринтами электронных схем, он напрочь забыл о содержимом своей зажигалки. В конце дня он ушел с работы не последним, но и не первым. Придя домой, он сбросил пальто и запер дверь. Проверил охранную сигнализацию, которую сам установил. Система сообщала, что в его отсутствие никто к нему не забирался. Теперь память переселилась из зажигалки, В его домашний компьютер. Что-то там наверняка было, и существовал только один способ проверить, увенчался ли успехом его план. Он набрал на клавиатуре пуск и нажал клавишу ввода. Получилось. Там оказались многие-многие страницы. История государства Израиль от библейских времен и до наших дней. Без пропусков эффективных сведений об анклаве ООН. И похоже, то, о чем говорил ему Сара, только более подробно. Точка зрения явственно отличалась, но по существу все, что она ему говорила, правда. А значит, и все остальное, что она говорила, тоже правда? Значит, он рабовладелец? Придется еще рыть и рыть, чтобы докопаться, что она имела в виду и что там с демократией». А пока он с растущим интересом читал историю, которая была совершенно не похожа на ту, что он учил в школе. Но история оказалась неполной. Запись внезапно оборвалась на середине строки. Может быть, это случайность? Прокол в той сложной программе, которую он сочинил? Конечно, не исключено и такое, но ему не верилось. Лучше считать это преднамеренным вмешательством извне и пересмотреть весь план. Если он, добираясь до запретной информации, пропустил какой-нибудь контрольный код, то должен был прозвучать сигнал тревоги. Значит, они вмешались в работу программы на ходу и проследили ее. Хотя в комнате было тепло, его зазнобило. Но это же глупо. Не может безопасность работать настолько эффективно. Ну а, впрочем, почему не может? Такую вероятность исключать нельзя. Он отряхнулся от мыслей, пошел на кухню, достал из морозилки обед и поставил в микроволновую печь. После обеда снова перечитал весь материал, непроизвольно оглянувшись, когда добрался до обрубленного конца. Потом перелистал его еще раз, останавливаясь на самых интересных местах. Потом набрал соответствующую команду и ликвидировал все это одним нажатием клавиши, превратив машинную память в хаотическую массу электронов. И память зажигалки тоже ликвидировал. Протянул ее через сильное магнитное поле стирателя. Сделав это, Он задумался. Хорошо, что мало. Через минуту память перекочевала из зажигалки в коробку с запасными деталями, а в зажигалку вернулась оригинальная батарейка. Теперь все следы были уничтожены. Может быть, это и глупо, но, проделав все это, он испытал облегчение. Утром по дороге в лабораторию он проходил мимо библиотеки, обычно безлюдной в это время, когда его окликнул знакомый голос. «А ты ранее пташка, Ян!» Зять небрежно махал ему от дверей. «Смитим, а ты что тут делаешь?» Я не знал, что тебя интересуют сателлиты. Меня интересует все. Удели мне минутку. Заходи и закрой дверь. Как мы таинственны сегодня. Могу поделиться моим открытием. Мы до сих пор строим сателлиты по схемам прошлого века. Как тебе это нравится? Во всяком случае, ничуть не удивляет. Но ведь ты не ради этого пришел, верно? Тергусмит Смит покачал головой. Лицо у него было печально, как у Сеттера. Нет, тут дело посерьезнее. Тут происходит что-то нехорошее, и я предпочел бы, Что тебя здесь не было, пока мы не выясним, что к чему. Что-то нехорошее. Больше ты мне ничего не скажешь. Пока нет. Элизабет нашла еще одну девчушку и желает повесить тебе на шею. На этот раз какая-то наследница не может тебя завлечь. Так она полагает. Бедняжка Лис. Она никак не успокоится. Скажи ей, что я на самом деле гомик и перестал наконец это скрывать. Ха, так она начнет искать тебе мальчиков. А Знаешь, ты прав. С тех пор, как мать умерла, она начала заботиться обо мне и теперь, наверное, никогда уже не перестанет. «Извини». У Тергуд Смита загудела рация. Он достал ее из кармана, немного послушал, потом сказал «Хорошо, пленку и фотографии давайте сюда». Через несколько секунд раздался осторожный стук в дверь. Тергут Смит открыл лишь настолько, чтобы просунуть в щель руку. я не видел, кто был по ту сторону. Тергут Смит сел и начал рыться в конверте, который ему подали из коридора. «Ты знаешь этого человека?» Он протянул Яну цветное фото. Ян кивнул. Я его видел, однако мы едва здороваемся. Он в лаборатории против меня сидит на другом конце. Как зовут, не знаю. А мы знаем. И держим под колпаком. Почему? Он только что попался на том, что использовал компьютер лаборатории для выхода на коммерческие каналы. Записал полное представление тоски. Значит, он любит оперу. Это преступление? Нет, конечно. А вот незаконная запись преступления. Не станешь же ты говорить, что тебя так уж волнуют эти несколько фунтов, которые лаборатория заплатит вместо него? «Конечно нет, но тут гораздо более серьезное дело. Самовольный доступ к секретным материалам. Мы проследили сигнал какому-то из компьютеров вашей лаборатории, но точнее определить не смогли, а теперь знаем». Яну стало вдруг ужасно холодно. Тергу Смит опустил голову, внимание его было занято портсигаром. Сначала вынимал из кармана, потом доставал сигарету. А если бы смотрел, мог бы что-нибудь заметить. «У нас, конечно, настоящих доказательств пока нет», — сказал он, закрывая портсигар. Но этот человек теперь под подозрением, и мы не спустим с него глаз. Стоит ему раз оступиться, он наш. Спасибо. Он глубоко затянулся, прикурив от зажигалки Яна.